Глава вторая. Заточенный во тьме. Одноэтажный, сложенный из пустой шахтной породы, крытый плоскими с виду весьма внушительными плитами той же породы, от всех прочих домов в деревушке дом разбойника не отличался ничем. Дверь и единственное окно, которое я мог разглядеть с улицы, были наспех заложены камнем. Собравшиеся перед домом около сотни ярмарочных гуляк оживленно болтали, тыча пальцами в сторону двери. Однако изнутри не доносилось ни звука, а над печной трубой не вился дымок. Здесь такое в обычае? спросил я у Ионы. Традиция. Как подобает всякой традиции, сложившейся из легенды, лжи и правдоподобия. Думаю, сей афоризм тебе знаком. По-моему, при желании наружу выбраться довольно просто, например, сквозь окно, а то и разобрав кладку стены среди ночи, или, допустим, через подкоп. Разумеется, ожидая чего-то подобного, а если такое здесь в порядке вещей, то человек, действительно шпионивший в пользу водола, к разоблачению наверняка был готов, он вполне мог заранее запастись подходящими инструментами, да и едой с питьём. И он отрицательно покачал головой. Прежде чем замаровать входы выходы, дом на совесть обшарили, забрав всю еду, все инструменты и все, что можно использовать для освещения, не говоря уж обо всем хоть сколь нибудь ценным. Имея уж извините за похвальбу кое-какие мозги в головах, так мы и поступили, раздался звучный голос за нашими спинами. То был Алькальд, подошедший к нам сзади так, что ни я, ни она не заметили его в толпе, внушительный, крепко сложенный человек, чье внешнее простодушие омрачало разве что чрезмерная цепкость, проницательность взгляда. Мы пожелали ему доброго дня, и он ответил любезностью на любезность. Тебя Мастер Северян, продолжал он. Я узнал сразу, несмотря на светлый наряд. Одежда новая? С виду вроде бы да. Если ты недоволен ею, не стесняйся, так прямо мне и скажи. Мы следим, чтобы у нас на ярмарке торговлю вели по честному. Делам это только на пользу. Если что в точности по мерке не подогнали, будь уверен, кто бы он ни был, мы его живо в реку махнём. Одного-двух в год искупать. Вот остальныем глядишь уже и неповадно становится. Умолкнув, Алькальт отступил на шаг, осмотрел меня повнимательнее и будто весьма впечатленный, кивнул. «Тебе, идиот, отменно должен заметить выглядишь. Лицо вполне миловидно, разве что чуть бледновато, но это наше северное солнце исправит в миг. А если спросит тебя, где приобрел, отвечай смело: на ярмарке дескать в Сальте. «Такая молва делу не повредит. Я прообещал непременно так и сказать. Хотя куда больше, чем о собственной внешности и долговечности мирского наряда, приобретенного у торговца готовым платьем, тревожился о сохранности Терминус Эст, спрятанного в комнате, снятой нами на постоялом дворе. Вы с помощником! надо думать, пришли поглядеть, как мы злодеи наружу вытаскиваем. Займемся сразу же, как только Мемен с Зебальдом бревно принесут. «Таран!» — так мы его окрестили, объявляя предстоящим. Но правда, сказать, это всего-навсего ствол дерева и то небольшого. Иначе деревне пришлось бы нанимать слишком много народу, чтобы с ним управиться. Ничего, дело свое оно сделает. Что у нас тут случилось 18 лет назад, вы, полагаю, не слышали. Мы с Миссионеры дружно покачали головы. Алькальт, подобно любому политику при виде возможности, произнести более пары фраз. Немедле выпятил грудь приосанился и заговорил: "Я хоть и был в то время всего лишь сопляком, дело-то хорошо помню. Женщина. Имя вот позабыл. Все ее матушкой или хараткой звали. Так вот, ее, и звали видеть, замуровали в доме точно так же, как и Барноха. Люди этим занимались в основном те же самые, к чему им привычки менять? Только лето тогда как раз подходило к концу. Сбор яблок в разгаре был. Толпе, помнится, помню, угощались сидром нового урожая, а сам я глядя на все это, свежее яблоко грыз. А на будущий год, когда пошла в рост кукуруза, захотелось кому-то приобрести ее дом. Недвижимое имущество в подобных случаях, знаете ли, переходит к деревне. Так уж у нас расходы заведено возмещать, кто исполняет работу, тем достается все, что отыщется в доме, а деревне отходят дом и земля. Ну, чтоб сказку зря не затягивать, вырубили мы таран и в лучшем виде вломились внутрь. Выметим, дескать старушечки косточки и передадим дом новым хозяевам. Алкальд, сделав паузу, запрокинул голову и расхохотался. Со стороны его смех выглядел жутковато, вероятно, от того, что смешавшись с гомоном зевак, казался беззвучным. Неужели она не умерла, спросил я, смотря, что под этим понимать. Я, так скажу, Старуха, надолго запертая в темноте, может превратиться в крайне странную тварь, вроде тех, каких можно отыскать в гнилых пнях среди больших деревьев. Мы тут в сайте, по большей части шахтеры. народ ко всему, что под землей можно встретить, привычный. Но обежали оттуда ничего под собой ног и вернулись не иначе как с факелами. Подобным тварям свет не по нутру. Да и огонь, кстати, тоже. Иона Тронов меня за плечо указал на сумятицу в толпе зевак. Сквозь толпу, запрудившую улицу, к нам целеустремленно пробивалась группа людей. Ни доспехов, ни шлемов ни на ком из них не имелось, но несколько человек были вооружены пилетами, а прочие окованными бронзой посохами. Все это живо напомнило мне добровольцев, впустивших нас с дроттом рохом и атой в некрополь в тот давний давний вечер. За вооруженными людьми Следовали еще четверо, тащившие упомянутый алькальдом Таран, грубо обтесанное бревно, примерно двух пядей в обхвате и шести кубитов в длину. Толпа встретила их появление дружным ахеньем, тут же перешедшим в еще более громкий гомон, перемежавшийся доброжелательными поощряющими выкриками. Алькальд, оставив нас, возглавил новоприбывших. Вооруженным посохами приказал расчистить небольшой пятачок у дверей. А толпе пользуясь властью, велел расступиться перед нами с Ионой, двинувшимися вперёд, дабы лучше видеть происходящее. Я рассудил, что несущие таран, подойдя к двери, без лишних церемоний возьмутся за дело, однако не принял в расчет персоны Алькальда. В последний момент Алькальд поднялся на крыльцо, встал перед заложенной камнем дверью, махнул шляпой, требуя тишины и обратился к собравшимся. Приветствую вас, гости Сальта и вас, дорогие соседи. Не успеете вы трижды перевести дух, как мы сокрушим вот эту преграду и вытащим из берлоги разбойника Барноха. Хоть мертвым, хоть как мы не без безвестных причин полагаем, ибо просидел он там не слишком-то долго живьем, Что он натворил, всем вам известно, столкнувшись с культилариями изменника Водала он сообщил им о прибытии в Салт или отъезде из Сальто тех, кто мог стать их жертвой. Сейчас все вы думаете и нисколько в том не ошибаетесь, что пощады столь гнусное преступление недостойно. И я скажу: да. И каждый из нас скажет да. Из-за этого барноха сотни, если не тысячи человек покоятся теперь в безымянных, безвестных могилах. А ещё сотни, если не тысячи, постигла судьба куда худшая. Но прежде чем камни эти падут, прошу вас, задумайтесь. Потерявся, глядатая водал наверняка примется подыскивать нового. Как-нибудь глухой ночью. И думаю, ночь это не заставит себя долго ждать, к одному из вас явится незнакомец. Разумеется, он много чего наговорит. Совсем как ты, крикнул кто-то, чем рассмешил всех вокруг. Что ты, куда как лучше, чем я? И это всего лишь, как многим из вас известно, шахтер неотесанный. Он должен сказать, говорить будет гораздо глаже, до да убедительнее, а может и денег начнет предлагать. И прежде чем согласно кивнуть в ответ на его уговоры, прошу, вспомните, каково сейчас выглядит Барнохов дом». С дверью, заложенной кусками шахтной породы. Представьте себе собственный дом с замурованной дверью и окнами, а самих себя там внутри. Представьте. А после подумайте о том, как мы на ваших глазах обойдемся с барнохом, когда вытащим его из заточения. А вы? Особенно вы, те, кто здесь чужой учтите. То, что вам сейчас доведется увидеть только начало. На нашей ярмарке в сайте вас ждет множество зрелищ. Для исполнения того, что будет исполнено в последующие несколько дней, мы наняли одного из лучших мастеров своего дела на весь Нес. На ваших глазах казни по всей форме, с отрубанием головы одним единственным ударом. Да по крайней мере, два человека. Одна из них женщина, и как таковая казнена будет в кресле. Ой, мое похваляющегося искушенностью во всем на свете, космополитической, так сказать, природой образования, в жизни такого не видывало. А вот вы все увидите, как этот тип, сделав паузу, алкальт звучно хлопнул ладонью, По залитым солнцем камням преграждающим вход этот барнах будет припровождён в царство смерти проводникам знающим свое дело во всех тонкостях быть может он дырочку в стене успел проковырять преступники часто так делают а если так то может и слышать что я тут говорю алькальт возвысил голос до крика эй барнах Если вправду слышишь меня, лучше сам перережь себе глотку, да поспеши. поспеши. не то пожалеешь, что до сих пор не сдох с голоду!» На миг вокруг сделалось тихо. Я тоже молчал. Сама мысль о том, что вскоре мне предстоит применить искусство к стороннику Водола, причиняла нестерпимую муку. Наконец Алькальд, вскинув руку над головой страстно рассек ею воздух. Давай, ребята, дружно! Четверо принёсшие таран будто заранее сговорившись сосчитали. «Раз, два, три!» и помчались к заложенной камнем двери. Но слегка потеряли разбег, когда двое передних достигли ступеней крыльца. Бревно глухо ударило в камне, но иных результатов штурмующие дом не добились. Давай, ребята, повторил алькальт. Давайте-ка снова! Покажите им всем, какова наша сальская порода. Четверо отошли назад для разбега и вновь устремились к дверям. С этой попытки бежавшие впереди преодолели подъем без заминки. Под ударом тарана каменная кладка, преграждавшая вход, слегка дрогнула, а в воздухе мелкой пыльцой заклубилась известь. К четверым, орудовавшим тараном, присоединился доброволец из толпы, крепко сложенный черноборый малый И все пятеро снова взяли разбег. Удар тарана оказался не намного громче прежних, однако на сей раз ему сопутствовал треск наподобие хруста костей. «Подается!» — заметил Алькальт. «Еще разок и он не ошибся". Еще удары и камни посыпались внутрь, а в кладке появилась дыра с человеческую голову величиной. После этого штурмующие, уже не утруждаясь разбегом, раскачали таран на руках и вышибли еще несколько кусков кладки. Теперь в пролом вполне мог пройти человек. Кто-то, прежде мной незамеченный, принес факелы, и какой-то мальчишка помчался в соседний дом, чтобы запалить их от кухонной печи. Приняв у него зажжённые факелы, люди, вооруженные посохами и пилетами, двинулись к крыльцу. Алькальт, в коем я, судя по цепкому и взгляду, вовсе не заподозрил бы этой храбрости, выхватил из за пазухи короткую дубинку и шагнул в пролом первым. За последним из вооруженных внутри валом хлынули зрители, а мы с Ионой, стоявшие впереди всех, достигли пролома почти сразу. Воняло внутри гораздо сильнее, чем я ожидал. Повсюду валялись обломки мебели, словно перед тем, как Барноха пришли замуровывать, он запер все шкафы и сундуки на замок, так что явившимся, дабы добраться до его имущества, пришлось ломать их. На колченогом столе я заметил растекшийся воск свечи, догоревший до самого дерева. Идущие позади на пираре, подталкивая меня дальше, но я к собственному удивлению этому воспротивился. Вскоре из дальних комнат донесся топот, звук множества быстрых шагов. Затем кто-то вскрикнул, а еще кто-то пронзительно нечеловечески завизжал. Поймали! крикнул кто-то за моей спиной. Остальные загмонили, передавая новости тем, кто остался снаружи. Из темноты выбежал толстячок, с виду из мелких арендаторов, с факелом в одной руке и посохом в другой. "В дороги! Назад, все назад! Дайте дорогу!" ведут. Сам не знаю, что кого я ожидал увидеть. Возможно, некое невероятно грязное существо, обросшее космами спутанных сальных волос. Однако из мрака навстречу мне шагнул сущий призрак, высокого роста, Барноха оставался высок до сих пор, но страшно сутулился и сходал, а побледнел так, что казалось, светился в мраке будто гниющее дерево. Вдобавок он был без волос, без бород и пляшив, как колено. Ближе к вечеру те, кто стёрёг его, рассказали мне, что в заточении он обзавелся привычкой выщипывать из тела волосы. Но страшнее всего выглядели его глаза, на выкоте, виду незрячие, темные, подобно почерневшим, вспухшим, точно гнойник губам. В тот миг, как он заговорил, я от него отвернулся, но сразу же понял, что голос принадлежит ему. Меня вызволят!» — проскрежетал он, Вадал, Вадал меня не оставит. Вот когда я всей душой пожалел о собственном заточении. Голос Барноха вернул меня в те беспросветные дни. В дни неволи, проведенные мною в темницах под нашей родной башней Маточинов, тогда я тоже мечтал о том, что Водол придет мне на выручку, а революции, которые, покончив с упадком и скотством нашей эпохи, вознесет урт к сиянию прежних культурных высот. Однако спас меня вовсе не Водол со своим тайным воинством, но заступничество мастера Полимона и несомненно Дротта с Рохом и еще парой друзей, убедивших братьев в том, Что самочинно лишать меня жизни слишком опасно, а отдать под суд означает навлечь бесчестие на гильдию. Ну, а Барноха не спасет никто и ничто. Я, тот, кому следовало быть ему товарищем, заклеимлю его каленым железом и сломаю на колесе, а напоследок отсеку ему голову. Разумеется, я старательно внушал себе, что он вероятнее всего просто позарился на деньги. Но стоило только об этом подумать, Мечта металлическая, несомненно стальной наконечник пилета звякнула о камень и отдалось в ушах моих звоном монеты, полученной от водола, а после спрятанные в углублении под одной из плит пола того самого полуразрушенного мавзолея, порой, когда все внимание приковано к образам прошлого, наши глаза, оставленные без присмотра, приметив среди мешанины деталей некий отдельный предмет, видят его с такой ясностью, Какой ни за что не достичь сосредоточившись. Так вышло и со мной. Среди множества лиц мелькавших снаружи у дверного проема, я увидел одно, запрокинутое к небесам, озарённое солнцем лицо Агии.